Лишь единственный раз за всю историю это правило было нарушено, когда боярин Пересвет пал в поединке, и князь Дмитрий своей волей назначил вести засадный полк воеводу Боброка, поскольку ослаб мог водить только на духовное поле брани. Но так или иначе, ражное не сломил, не погасил своего внутреннего противления, а свернул, собрал его в тугой светящийся малиновый шар и спрятал в сердце и сделал это вскоре после того, как привез с Валдая отцовский камень. На следующий же год, получив отпуск, он не поехал на родину, а взял проездные документы до Твери, тогда еще без ясно и определенной цели, видимо одним ностальгическим чувством. Будучи несовершеннолетним, он не имел права являться не только в Волдайское урочище без дозволения боярина, а и в любое другое, за исключением своего вотчиного, и даже с каликами не имел связи, чтобы попросить разрешения хотя бы предупредить хозяина урочища. Короче, поехал, как оглашенный, непосвященный человек, выжелавший подсмотреть, что это за место такое, где сходятся в поединке какие-то люди и бьются иногда по несколько суток. И только когда подходил по знакомой с юности дороги к Дубраве, на вершине высокой горы, вдруг явственно осознал, что чувства, влекущие сюда с такой неистовой силой, в купе есть не что иное, как месть. Правда, он тут же обезопасил себя тем, что имеет право появиться здесь, на земле, где прожил одиннадцать беззаботных и счастливых лет, и где, наконец, до сей поры находится его суженная правнучка одного из иноков, доживающего на и свой век И имя ей было Оксана. Он видел свою обрученную в последний раз, когда ей исполнилось всего два года. Чуть не в пеленках была. Когда ражный старший, проиграв поединок и подлечив на Алдае руку, уезжал своим семейством в наследственную вотчину, тогда стоящую без должного присмотра и надзора. Однако Вячеслав покинул это место годом раньше, призванный на срочную военную службу не видел и не прочувствовал ни поражения отца, ни его сборы, ни печальные проводы, и лишь однажды родитель, вспоминая то время, обронил ненароком, что невесту Вячеслава принесли прощаться на руках. И маленькая Оксана чуть заплакала, когда ражный старший взял ее и поцеловал в лоб, а потом долго махала вслед уезжающей машине. Жениться тогда было еще рано... Иражный отнес это к мягкому, неназойливому напоминанию отца, чтобы особенно не увлекался девушками со стороны, не забывал о невесте, которая между тем растет и ждет его совершеннолетия. Он же не обратил на это особого внимания, поскольку в тот период был и в самом деле влюблен в русскую учительницу Марину, работающую в глухом селении Горного Бадахшана. Виделись они редко. Бригада спецназа почти постоянно находилась в состоянии боеготовности. Через границу уже в то время тащили оружие, контрабанду и наркотики, а назад тоже оружие. Но самые современные, вплоть до ракетных комплексов, золото неизвестного происхождения, секретные разработки ВПК и рабов, в основном русскоязычных жителей Востока. А чем реже, тем встречи были теплее и яростнее так что об Оксане он в то время забыл вообще. Да и кто из араксов относился к своим нареченным серьезно? Сейчас же эта мирская, бытовая причина поначалу казалась ему самой спасительной от неприемлемого для Аракса чувства, и он был готов поверить, что пришел сюда, чтобы вспомнить юность и встретиться своей нареченной. По подсчетам Оксане исполнилось шестнадцать лет. Самый возраст для повторного, осмысленного знакомства. Явиться средь белых дня он посчитал слишком уж грубым нарушением уставного порядка, просидел на автобусной остановке до сумерек, после чего переоделся в гражданский костюм и, спрятав чемодан в кустах, отправился искать дом невесты. Он помнил, что стареющий прадедушка Инок, некогда выходивший на поединок с дедом Ерофеем, жил на территории пионерского лагеря, построенного в урочище еще в тридцатых годах, и исполнял там обязанности плотника, столяра и ночного сторожа. Пока Вячеслав был мал, он и представления не имел, кто есть на самом деле бородатый дед Гайдамак, круглый год таскавший валенки с галошами и пугавший мальчишек из яблоневого сада. И когда после тринадцати лет, после обряда посвящения в Араксы, этот старик однажды Остановил его и совершенно серьезно поздоровался, как полагалось, по обряду. Вячеслав даже язык проклотил. — Что ж ты молчишь? — Здравствуй, Сергей Ифоин. Богом хранимые, несмелый, впервые в жизни отозвался он, расщениями прирастаемый. Потом дед Гайномак на правах старшего в роду ударил по рукам с дедом Ерофеем и нарек так что родившуюся правнучку Оксану, невесту Вячеславу. А слаб, сей будущий союз одобрил и наложил сверху свою руку. Пионерского лагеря уже не существовало, а в его помещениях разместился туристический комплекс, куда приезжали со всех сторон отдыхающие и свешали конные маршруты по Алдайской возвышенности. В детских корпусах сейчас стояли лошади, а в административном, где жили пионервожатые, останавливались туристы. Скоро Ражный выяснил, инок Гайдамак жив и теперь работает конюхом. Его внучка, мать Оксана, водила верховых туристов конными тропами, а правнучка еще училась в школе и обучала на трехдневных курсах верховой езде вновь прибывших отдыхающих. А жили они в том же самом доме с окнами на склон горы, откуда открывался вид на десятки километров. Первую ночь Ражный провел близ этого дома и под окнами, высматривая свою суженую, и был никем из живущих там не замечен. А народу в нем прибавилось. Часто выходили две возрастных старухи, молодая женщина. Чуть не до ночи во дворе бегали четверо малых детей. Несколько раз появлялся подросток лет двенадцати, и вроде бы даже сам Гайдамаг. Но Оксан он увидел смутно сквозь тюлевую занавеску, лишь и весь силуэт, точнее, девушку, схожую по возрасту с ней. Дом, вернее, боярские хоромы, стояли выше лагеря, и хотя были в километре, однако виднелись отчетливо даже ночью, поскольку высокое крытое крыльцо было ярко освещено, свет горел во всех окнах, будто там справляли какой-то праздник. Глядя на него, ражный тосковал и остро чувствовал себя сиротой. Более того, в прямом смысле бездомным, издаенное чувство мести жалело, словно незримое в темноте крапива. День он проспал на синовали, Еще при свете открыто выбрался на территорию лагеря, чтобы бродить по конюшням и по дрому, вдруг до да объявится нареченной. Конюшни оказались почти пустыми. Очередная группа отправилась в маршрут, и Оксаны не было ни на манеже, ни в подсобках, ни в сидельной. Зато возле детской беседки, превращенной во всеной амбар, он видел Инока. Было ему лет сто семьдесят не меньше, и прошедшие годы никак не отразились на старике. Таким и остался, каким помнился, высоким, сутуловатым, и длинноволосом, и желтоватой синой. Здравствуй, Сергей воин, проговорил тихо Ражный, появляясь за свиной. Здравствуй, Инок! Он обернулся, долго смотрел на незнакомца выцветшими глазами, после чего поднес ладонь к уху, переспросил «Что ты сказал, отрок?» Оказывается, слух потерял. Ражный повторил приветствие, приблизившись губами к волосатому уху, на что Гедемак прянул, подергал себя за огромные вислые усы. «Богом храни мои, а ты не Ерофей или внук?» И поребячий обрадовался, что узнал, внезапно сгреб жесткой костистой рукой за шею и стал ломать, гнуть силой к земле, словно вызывал на братань. Мощь была, глаза светились, но памяти уж не хватало, поскольку инок узнать-то узнал да напрочь, забыл, что справнучка обручил. На вопрос о ней глаза вытащил Ты про какую пытаешь? У меня их восемнадцать. — Мне одна нужна. — Оксана признался ражный. — А зачем? Ты что ж знаешь ее, или как? — Невеста моя, инок, — засмеялся он. — Вы же с дедом моим по рукам ударили. А слаб прихлопнул. Только тут Гайдамак вспомнил обручение. Но не обрадовался, никак не выразил восторга, хотя был по натуре человеком веселым. Присмотрелся к ражному, за усы себя подергал. К невесте приехал. — А что ж ты волком-то глядишь? С такой рожей к нареченно мне ездят. Да ладно, пошли. Куда? Смущенный тоном Инка спросил Ражный. Как куда? К невесте, если говоришь, к ней приехал?